Глава четвёртая В первый день Рождества было очень холодно, но в бабушкиной светлице было тепло, как в бане. После обеда у бабушки что-то слипались глаза. Она и прилегла на лавочку возле печки. Потом потихоньку влезла на печь, прикрыла лицо фартуком и так скоро заснула, что никто не успел бы просчитать и до пяти. Дорла уже совсем убралась, сбросила юбку, которую всегда надевала на работу, и надела праздничную красную юбку, всю в складках, белоснежную рубашку с длинными рукавами, красные чулки, башмаки с бантами и подковками и новый шпензер, присланный утром барышней, которая велела сказать ей, что это принес ей Иисусик. Кто бы подумал! что такая ничтожная вещь, как шпензер, будет причиной огромных переворотов. Но не все шпензеры одинаковы, и такого шпензера не было еще ни у одной деревенской девушки. По белой порче были вышиты букеты розовых бутонов, гвоздичек, а по краям ржаные колосья. При виде его у человека разбегались глаза, и цветы до того были похожи на настоящие, что их так и хотелось сорвать. Спереди были две серебряные застежки. Дорла тоже была очень рада этому Шпензеру и обновила его за позднюю обедней. То-то -то было диво! Кроме пожилых женщин и мужчин, никто почти не слыхал проповеди, хотя священник прекрасно сказал ее. «Ты хороша!» — упрекали девушки Дорлу. «Никому из нас не вышло такого хорошенького шпензера, как себе!» «И как вы можете так обо мне думать? Если б я умела так прекрасно вышивать, то я гордилась бы этим!» «Этот шпензер и Иисусик принес мне из замка», — отвечала Дорла. Но девушки завидовали ей хотя каждая из них тоже получила подарок. Парни тоже обратили внимание на Шпензер Дорлы. Они не знали, были ли они прежде слепы, или Дорла стала так красиво по милости Шпензера. Им казалось, что она выросла со вчерашнего вечера. Она была невысокого роста, но пропорционально сложена. У нее были как ночь черные волосы, и темные плутовские глазки. Когда она смеялась, на щеках и подбородке являлись ямочки. Парни удивлялись, как это никому из них не пришло в голову добиваться ее дружбы. Между тем, как к ее сверстницам, парни ходили уже на свидание. Женщины начали шептаться о Шпензере и спрашивали друг друга, сколько лет Дорли. Находили, что она статная девушка что бабушка могла бы уже выдать ее замуж. И ни одна мать охотно бы назвала ее своей невесткой, потому что все считали Дорлу девушкой из хорошего гнезда и знали ее ловкость во всякой работе. Но многие завидовали ей, что она пользуется расположением господ, что она искусна в работе и так далее, называли ее барышней, но только между собою. Говорить же это вслух, злые язычки не осмеливались, потому что Дорла никому не мутила воды и была далеко от помышлений, в которых ее подозревали. Хотя она всем сердцем была привязана к барышне, но она всегда чувствовала ее превосходство и уважение не допускало ее перейти границы, разделявшие их. Ей во сне не приходило на мысль, сравнивать себя с нею. Но при своем восприимчивом уме она кое-чему научилась около барышни, на что другие не обращали внимания. Невольно стала прилично держать себя и, сама того не зная, сделалась нежнее остальных подруг своих. Но они чувствовали это. И не только некоторые из ее подруг, но даже и их матери завидовали ей в этом. Большинство девушек подражали дорли ходили к ней на посиделки, учились у нее разным работам, которым она научилась у барышни. Она рассказывала им обо всем, что видела хорошего, и таким образом совершенно незаметно влияние замка распространялось на село. Красивый Шпензер, как было уже упомянуто, произвел сильное волнение и каждая захотела иметь такой же. Тотчас после обедни одна из женщин зашла к бабушке за советом, а в действительности за тем, чтобы узнать, согласна ли бабушка отдать Дорлу замуж, потому что у нее было два взрослых сына. Она начала со своей болезни и, получив от бабушки совет, начала говорить о другом, хвалить проповедь. Дорлин Шпензер, Дорлу. «Какая она у вас красавица!» Закончила она. «Ну, до красоты ей далеко!» Отвечала бабушка. «Вам бы следовало понемножку Подыскивать ей жениха». «Торопиться некуда!» Сердито проворчала бабушка. «Действительно, ведь девушка-то еще молода!» Подтвердила гостья. «Ведь она не старше... «Страконцевой Анчи!» Подумав одно мгновение, бабушка отвечала, «Страконцевой Анчи около Синокоса будет семнадцать лет, а Дорли в жатву минуло шестнадцать». После священника бабушка всех лучше знала возраст всех обитателей деревни, в особенности детей, которых она повивала в продолжение тридцати лет. Она отлично знала, когда кто родился, на Рождество или на Пасху или Троицу, мясоедом или постом, или в сельский храмовый праздник, или в то время, когда сеяли рожь, пшеницу, горох или лён, или во время сенокоса, жатвы, уборки отавы, или же в начале посиделок. Это были главные годовые эпохи, а на какую-нибудь неделю тут не обращалось внимания. Никто не ломал головы над количеством лет, когда парень отделывался от рекрутства и женился, или когда девушка выходила замуж. «Зачем заботиться о летах?» — говорят в деревнях, когда Бог дает здоровье и дух бодр. Старый Бор тоже не мог, наверное, сказать, сколько ему лет, когда однажды граф спросил его об этом. Стали считать, когда император Иосиф взошел на престол, когда Бор отдан был в солдаты, и, наконец, насчитали ему 103 года. Хорошие годы! А старичок и не думал, что он так стар. Сыновья его один семидесяти, а другой шестидесяти лет казались ему еще мальчиками. Он вместе с ними и внучатами ходил в поле а если у него и бывали какие-нибудь заботы, то он переживал их с Божьей помощью, и нескучно ему было жить на свете. Но ему все-таки часто приходило в голову, что пора бы Богу вспомнить о нем, что почистить место другому. Сын его, сельский судья, тоже начал жаловаться бабушке, что отец начинает сохнуть с тех пор, как люди начали считать его года, что он уже не может косить траву, не влезть на грушу. — Это тебе все только кажется, Борик, — отвечала бабушка. — Уж его лета такие, вечно жить он не может. У молодых смерть за плечами, а у старых перед глазами. Так, около жатвы, Дорли минуло 16 лет. «Торопиться вам действительно некуда», — отвечала гостья. «Конечно, говорят, что никто еще не каялся в раннем посеве или в ранней женитьбе, но опасно этому верить. Жениться легко, да разжениться трудно. Я это постоянно повторяю моим парням. Они у меня славные парни, и я бы им желала хороших жён. И крестьянка начала превозносить своих сыновей до небес. Бабушка ничего не отвечала, но, проводив гостью за дверь, она сказала про себя. — Есть у нас сало, да не для кошки, милая моя кумушка. Было ясно, что она догадалась, зачем приходила кумушка. Но бабушка никак не могла выбросить из головы, что дорли уже шестнадцать лет. «И куда девались эти годы?» — говорила она с удивлением. «Давно ли она в школу-то ходила?» «Отдать замуж?» «За кого?» — спросила она себя, припомнила всех парней. И потом, замотав головой, сказала, «Зачем тут беспокоиться? Кого ей бог судил, за того и выйдет». Ведь сама-то еще и не думает о любви. Это размышление утешило ее, и поэтому она уснула так покойно на печке. А что же Дорла? Какие мысли роились в ее головке, когда она стояла у окна, держа в одной руке зеркало, а в другой белую повязку. Она не смотрелась в зеркало не повязывала свою повязку, но пристально смотрела в окно. Кто бы мог угадать ее мысли, а угадав их, кто бы осмелился обнаружить их раньше, чем она сама это сделает? За столом сидел Йоза. Он то наигрывал на нем, как на органе, то запевал потихоньку соло, которое поутру пел в церкви. Йоза был среднего роста, худощав, у него было бледное, очень рябое лицо, крутой лоб, русые волосы с пробором посредине, зачесанные за уши, греческий нос, белые зубы и маленький рот. Наружность его имела мрачный осенний вид, но когда он начинал говорить, то она постепенно оживлялась, и нежное печальное выражение его губ придавало ей оттенок мягкости. Слушая кого-нибудь, он обыкновенно наклонял голову к плечу и подставлял ухо, вероятно, чтобы лучше слышать. У него были хорошенькие гибкие руки. Он никогда не занимался тяжелой работой, только исправлял музыкальные инструменты или вырезывал ножом разные мелочи. Во время ходьбы хотя бы и в комнате, он постоянно держал правую руку впереди, как бы для охраны. Левая же рука, в которую он постоянно носил какой-нибудь музыкальный инструмент, была всегда прижата к груди, голову он всегда поднимал вверх. Его деревенское платье бывало всегда очень чисто, на что бабушка и Дорла обращали очень много внимания. Сидя за столом и напевая соло, Он казался очень спокойным. По временам он улыбался, потирая руки, потом опять наставлял ухо, как будто что-то слушал. Вдруг глубокий вздох прервал его мечтания. Он испуганно поднял голову, но через мгновение улыбнулся, говоря, «Это ты, Дорла?» «Я», — отозвалась девушка, и по лицу ее разлился яркий румянец, как будто он поймал ее на дурной мысли. «Я даже не знал, что ты здесь. Что с тобой? Что ты так вздыхаешь?» «Что же со мной может быть? Я ничего», — тихо отвечала Дорла. Но Йоза заметил колебания ее голоса. «Хм-хм», проговорил он, замотав головой, «иногда ты поешь целый день, а сегодня я не слыхала от тебя ни одной нотки». Это от того, что ты сегодня получил новую скрипку, и в ушах у тебя звучит иная музыка. — Ты права, — проговорил Йоза и захлопал в ладоши, что он всегда делал, если чему-нибудь радовался. — Да как тут и не радоваться? Вот это инструмент! Как будто в нем сидят ангелы. Поверь, я готов не есть, ни пить, только бы играть. Какие у нас добрые господа! И чем я мог заслужить такую скрипку? А я такой шпензер, милый мой Йоза. Девушки на меня чуть не рассердились, подозревая, что я для себя вышиваю лучше, чем для них. Ведь и парни на хорах говорили о твоем шпензере. Уж лучше бы смотрели на ноты, перебила его Дорла. Я им это уж говорил. Уж они бы сегодня наделали ошибок если б граф не играл с нами, а барышни не пели. Я так и думала, что граф на хорах, когда заметила, что они не сидят на лавочке с барышней и гостями. Какие гости в замке? Тот старый офицер, который так любит охоту, а другой, тот еще никогда не был у нас. Он сидел надутый, как индийский петух, «Я не знал, что у Дорлочки такой острый язычок», — заметил Йоза, погрозив девушке. «Он еще никого не ранил», — отвечала Дорла с улыбкой. И, повязав себе повязку, подошла к Йозе, чтобы пригладить ему волосы. «Это ты пел соло?» «Во время Бенедитус?» — спросила она минутку спустя. И если б Йоза не был слепым, то увидал бы, как она покраснела при этом вопросе. «Тебя, кажется, Шпензер сбил с толку, что ты не могла отличить голос Павла от моего?» «Полно! Когда запоет Павел, то все задрожит. Это был не его голос!» «Ведь я ему сказал перед обедней, чтоб он не забыл, что он не в лесу!» и чтобы не пел во все горло. Что бы про него ни говорили, но все-таки справедливо то, что у него голос далеко не обыкновенный. Но он не умеет выдерживать так-то, и очень упрям. Никак его не уговоришь. Это тоже правда. Графу он понравился. Понравился? Такой голос понравится каждому. Что же в голосе, если Павел только им понравился, графу? «Этого мало», — заметила Дорла. «Мало?» — вскричал немножко запальчивый Йоза. «Разве человек может купить на базаре хороший голос? Это редкий дар, милая девушка. А разве по наружности Павел некрасивый парень?» «Мне ведь все равно, красив он или нет. Нечего об этом и спорить», — проговорила Дорла. «Полно». «Ты всегда так говоришь о Павле, а он мне как-то сказал, что когда тебя нет в церкви, то одним ангелом меньше». «Думал, что учтивостью дело не испортить, ведь мы его знаем». Тут бабушка на печке проснулась и прервала разговор протяжным зеванием. Просправила еще немножко кости и, слезая с печки, проговорила. «Я спала, как сноп Уж не звонили ли к вечерне?» «Сейчас будут звонить, в другой раз. Лучше идти», — отвечал Йоза, надевая куртку. «Из церкви приходи домой. К нам придут наши», — проговорила бабушка. И, сняв с головы старый чепчик, стала приглаживать свои седые волосы, готовясь идти в церковь. Дорла тоже заглянула еще раз в маленькое зеркало, пригладила волосы, потом положила на стол носовой платок и молитвенник, переплетенный в деревянные доски, обитые желтую жестью и украшенные зелеными и красными стеклышками. — Ты просто блестишь, девушка! — заметила бабушка, осматривая Дорлу. — Ведь сегодня Рождество, бабушка! — отвечала девушка весело. — Ну, так и следует. — Но этот шпензер не следовало бы тебе надевать. Опять будет история. — Не будет. Они видели меня за позднюю обедней и теперь уже не обратят внимания. — Все бы лучше, — заметила бабушка, надевая шубу. Дорла ничего не надела на себя. Ни кофты, ни платка. Это дозволялось только девушкам из других деревень. Для туземных же было бы позорно тепло одеваться, потому что молодым и на льду должно быть жарко. После вечерней подростки побежали частью на пруд кататься на коньках, частью на вершинку к замку, чтобы кататься оттуда на санках, чем охотно занялись и проволочники. Взрослые парни провожали девушек домой, хозяйки заходили на минутку друг другу, а хозяева отправились частью к вавре в гостиницу, частью же, кто любил чтение, к сельскому судье, где зимой каждое воскресенье читалась чешская история или другие поучительные книги, которыми снабжал их граф. Мича же со своей семьёю, к которой причислил Ияна, направился к бабушкиному домику. Ян вел маленького гонзика, уча его кататься на каждой замерзшей луже. Дорла шла с ёзой Ты не пойдешь с нами? — закричали ей девушки. — В другой раз, — отвечала она, — а сегодня мне надо домой. В эту минуту за ней раздался вопрос. — А можно вас проводить? Дорла оглянулась, но не могла ничего ответить. Так она была поражена. «Нечего и спрашивать. Идите!» — отвечал Йоза. «Кто с тобою, Петр?» «Павел!» — отозвался звучным голосом другой парень. «Вы верно сговорились. А куда идете, апостолы?» — спросил опять Йоза. «Теперь с вами. А после еще не знаю, куда вздумается идти», — отвечал Петр и, обратившись к Дорле, спросил. — Завтра девичья каледа. Ты кому готовишь сладкий пирожок? — Кому я всегда его давала. Тот получит его и нынче. — Стало быть, я? — спросил с улыбкой Йоза. — Но я не знаю, будешь ли ты довольно моею каледой. Нынешний год я не спрятал яблоков, которые мне давал священник. А у нас ни у кого нет таких. Я думал что ты нынешний год готовишь к леду другому. — Не знаю, с кем бы я так охотно поделилась сладким пирожком, как с тобою. — Ты не верь, Йоза. Девушки лгут, как по печатному, — заметил Павел. — Если бы ваша истина была мостом, то я бы не захотела идти по нему, — оборвала его Дорла. И, дойдя в эту минуту до своего дома, — куда вошли уже ее родные. Она отворила калитку, чтобы пропустить вперед Йозу. «Ну да благословит вас Бог, парни!» проговорил он, входя в калитку. Девушка же, следуя за ним, сказала парням, «Живите согласно!» Парни сняли свои красные шапки, отороченные мехом, раскланились и повернули к деревне. «Славная девушка!» Я бы охотно прослужил ей, хотя три года. Такая жена несет в дом веселье, — проговорил Петр. «Если хочешь, Петр, чтобы мы остались приятелями, то помни, что Дорла нравится мне», — возразил резко Павел. «Разве потому, что нравится тебе? Она не может уже нравиться мне? Я бы посмотрел. Кто посмеет мне запретить это?» отвечал Петр, и, встав перед Павлом, он подпер руками бока и в горячности сдвинул набок шапку. «Я!» — вскричал Павел, сверкающим взором, кладя свою тяжелую руку на плечо Петра. «Ты?» м Вот как! Ты уверен, что Дорла тебя любит?» «Знаю или не знаю, это не твое дело!» — Нет, мое дело, понимаешь. Если вы не давали друг другу слова, то я могу за ней так же ухаживать, как ты или этот красивый проволочник. — Со временем обнаружится, кому она больше верит, — сказал Петр совершенно спокойно. — Я дурак! — вскричал Павел, ударив себя кулаком по лбу. — Ты совершенно прав. Любовь сводит людей с ума, — проговорил Петр и, взяв Павла за руку, повел его далее. Я испытал уже, что значит горе, когда другой оттолкнул меня, как котенка от молока. Тогда мне было тесно на свете, я шатался по ночам и часто топил горе в вине. Впрочем, ведь ты все знаешь. В крещении будет два года, как ты нашел меня полузамерзшим. В Армутском лесу я напился, как стелька, И, помнится, хотел лишить себя жизни. По крайней мере, ты хотел меня поколотить, когда я привел тебя в чувство. Человек иногда совершенно теряет рассудок. Теперь я бы сам поколотил себя, когда вспомню об этом. Но тогда я был сумасшедший и думал, что не вынесу этого. И все-таки исцелился от этого недуга. Свет опять веселит меня. Я охотно смотрю на девушек, в особенности на орлу потому что в ней есть что-то особое, за что я бы отдал душу. Но ухаживать за нею я и не думал, ни за нею, ни за другой. «Стало быть, ты не хочешь жениться?» — выведывал Павел. «Человек не смеет ни от чего отрекаться, но меня некому принудить». «Брат будет доволен, если я не приведу в дом другой хозяйки, потому что не два петуха на дворе, ни две хозяйки в коморе не уживутся. Любовь я уже похоронил. Зачем же мне жениться? Почему же ты мне никогда не говорил об этом?» — прервал его Павел. «Я бы охотно скрыла это и от себя. Как же мне было хвастаться перед кем-нибудь? Люди посмеялись бы надо мною» а, может быть, и она. «Что же ты ей и не сказал, что ты ее любишь?» спросил с удивлением Павел. «Нет, я готов драться с чертом. Но когда она заговаривала со мною, я дрожал, как осиновый лист. Я хорошо сделал, что молчал. Если б она меня любила, то ей другой не нравился бы». «Но кто же это такая?» «Не спрашивай. Это знает только Бог и я. А я имя ее унесу с собой в могилу. Я бы и тебе никогда не заикнулся об этом, хотя ты мой лучший приятель. Но пусть же ты теперь знаешь, что я не буду твоим соперником. А теперь пойдем выпьем. Лучше выбросить из головы то, чего нельзя воротить», сказал Петр со вздохом, и вошли оба они в гостиницу Вавры. По-настоящему Вавра был не шинкарем, а крестьянином, как и все другие. Гостиница же была второстепенным занятием, которым он занимался только зимой, когда не было работы в поле. Летом тут прислуживала его жена и дочь, а когда бывало много работы, то гостиницу и вовсе запирали. Днём тогда не ожидали посетителей, потому что гостиница была только для крестьян, для стариков, чтобы им было где по временам собраться и подкрепить свои силы стаканом хорошего пива, которого они не могли иметь дома, и чтобы было где поместить музыку для молодёжи. У Вавры для всего этого было самое лучшее помещение. Жена его и дочь были чистоплотные, ловкие, приветливые, Вавра был человек веселый, разговорчивый, миролюбивый, совестливый. Комната была просторная, пол гладкий, как стол, погреб глубокий. Пиво из городской, барской пивоварни такое, какое пьет только сам пивовар. Где бы могла быть еще такая славная гостиница? Поэтому у Вавры иногда бывали и священник, и учитель, и управляющий и другие обитатели замка. Никогда не доводилось слышать, чтоб у него играли по целым ночам. Порядочные жены не проклинали его гостиницу, как сеть дьявольскую, погубившую их мужей. Дурные хозяйки не могли выменивать там на сладкие рассолки тайком унесенный рожь или съестные припасы. Пьяная компания не имела там теплого гнезда. Не было слышно, чтобы во время танцев Молодёжь колотилась себе лбы кружками и ломала ноги стульями, что довольно часто бывает в городских корчмах и в баварской гостинице. В Нагорной деревне, как и везде, были, конечно, и люди, подверженные страстям и слабостям, но Вавра не терпел таких беспорядков, и добрая слава ему была дороже всякой выгоды. Он знал уже своих гостей и их слабости умел с ними обходиться, а гости знали Вавру. Когда же случалось, что кто-нибудь напивался пьян, то Вавра не наливал ему более, хотя бы он платил золотом за каждую каплю. «Добрая молва лучше золота», — говаривал он, и напившийся должен был отправляться во свояси по добру, по здорову. Когда Петр с Павлом вошли в гостиницу, Они нашли там двоих ремесленников из города, столяра и слесаря, которые работали в замке. Они в будни работали на своего хозяина, а в воскресенье и празднике работали от себя по деревням. Тут же сидели деревенские узнецы и несколько мужиков, между которыми был и Серна, прозванный Шершнем, родной брат отца Павла. «Доброго здоровья!» сказали парни, снимая шапки и вешая их на гвозди. «Да, это Господи!» — отвечали гости, приподнимая шапки. И тотчас же каждый протянул пришельцам свою кружку. «Что же это вы, парни, пришли в гостиницу? Они с девушками?» — спросил один из крестьян. «Они нас прогнали, милый Коуба!» — отвечал со смехом Петр и выпил за здоровье крестьянина. — Ведь я видел, как вы из церкви шли с бабушкиной Дорлой, — обратился шершень к своему племяннику. — Мы их проводили до дома и не пошли дальше, потому что нас не звали, — отвечал Павел. — У них есть гость лучше вас, — заметил с усмешкой Серна. — Проволочники. Другая статья. Они у графа в милости. дорла ведь не глупее будет манки — Уж ты опять новую песню поешь, — проговорил Вавра, обращаясь к Серне, которого не слишком долюбливал за его неуживчивость. — Ну, скоро услышите, как воробьи на крыше будут щебетать о том, что этот молодой проволочник, который пришел вчера, получил место, и что Дорло выходит за него замуж. — Верно вам, дядя? — — Прислали об этом известие, если вы так уверенно говорите? — спросил резко Павел. — Умному только заикнись, а глупому — разжуй. Мне же объяснений не надо, понимаешь, парень? — коротко ответил Серна. — И нечего было бы девиться. Этот проволочник — просто картинка. Он может понравиться девушкам. Граф, вероятно, был бы очень рад если бы из этого что-нибудь вышло. Наверное, дали бы им и на разживу, — сказал Вавра. Тому, кто возьмет Дорлу, ничего не нужно, потому что у бабушки всего вдоволь. На доме нет ни гроша долгу, все в порядке, в саду отличные плоды, кусок поля, коровы. Чего же им еще? «Бабушка получит в год довольно денег, дорла своим вышиванием, а ее за поправку инструментов тоже зашибут копейку. Кто туда попадет, тому будет хорошо», — сказал кузнец и, обратившись к Петру, прибавил. «Тот-то бы тебе это местечко». «Я еще не устал, чтобы садиться, кум», — отвечал Петр но ты будешь так долго откладывать и выбирать, что останешься не неженатым». «Ну, так что же за беда?» «Одиночество человеку неприлично, парень», — доказывал кузнец. Но Петр, видя, что этот разговор неприятен Павлу, сказал, «Поговорим лучше о другом. А для этого еще будет время. Что нового в городе?» — спросил он, обращаясь к ремесленникам. Третьего дня ночью дозорные поймали двоих контрабандистов в черном лесу и поживились от них солью. Поплатится, Давидек! «Какого черта?» — живо вскричал Серна. «Болваны, что они не подождали темной ночи! Этот кривоногий редко счастливо перевалит через границу, как будто между ними есть Иуда, который изменяет им» а за лесаки страшные трусы чуть заслышат выстрел сейчас все бросают с меня бы немного взяли говорил серно ухмыляясь и поднося кружку к губам. Вы тоже занимаетесь этим нечестным ремеслом спросил слесарь почему нечестным переспросил сердито серно каждый должен стараться поспешествовать общественному благу чтобы доходы к раю увеличивались, а контрабанды их уменьшают. Отличное объяснение. Жалко, что его не слыхал тот, кто первый перескочил через забор, проговорил с насмешкой серна протягивая ремесленнику кружку с пивом. «Откушайте, господин Горок, — говорю, — как только сойду с ними, так и расскажу им». Ремесленник хотел что-то отвечать, но один из крестьян накинулся на серну. «Если кто лезет в ад, так разве ты должен непременно лезть за ним?» «Я тоже так думал, когда ты ездил в Баварию с парой валов, а воротился домой с четверкой, да попал было в клещи. Тогда ты -то не ругался, что это нечестное ремесло. Не лай же и теперь на ветер!» Каждый соблюдает свои выгоды. Но если вас поймают дозорные, то убыток ваш будет в десятеро больше ваших выгод, заметил один из ремесленников. И что это? Такие заборы можно перелезть, а если нельзя перелезть, то можно обойти. Мы в лесу спрятаны, как за печкой. Для нас ночь все равно, что день. А когда случится беда, бросим все и давай бог ноги. Ум становится быстрее, когда дело идет о жизни. «Если бы ты употребил его на честный заработок, то тебе не пришлось бы терпеть того, чего ты не хочешь», — заметил сердито Вавра. «Кто может мне сказать, что я бесчестный человек?» — спросил серно ударив сердцем по столу. «Ведь ты уже слышал от слесаря, кому ты вредишь». — А я тебе скажу еще, что убийца, контрабандист и браконьер — родные братья, — отвечал Вавра совершенно спокойно. — А я тебе скажу, Вавра, что если бы не было купцов, так не было бы и продавцов. — Если вам удастся убить зайца, то совесть у вас не зазрит, хотя бы это было и в самом лесу. Вы покупаете у браконьера. «Дешевое, жаркое. Да его же и проклинаете, заметил с горечью Павел. Ты прав, парень. Каждый берет камень и кричит: "Побей его, убей!", но никто не хватится за свою пазуху, сказал Серна. Все мы не без греха и недостатка. Это мы знаем, сказал Вавра. Человек не всегда рассудителен. Ошибётся по незнанию но убедившись в своей ошибке он должен ее исправить прежде мы так же думали как ты дурак тот кто не соблюдает своих выгод но теперь священник и граф растолковали нам это обмен товаров и сясных припасов должен существовать между двумя странами но пренебрегать домашними произведениями несправедливо зачем ходить к соседу за молоком когда дома дойные коровы. — Это должно убедить каждого. Поэтому мы все и бросили, — подтвердил один из крестьян. — Постыдись, старая голова, — сказал серно с насмешкой, нахлобучивая шапку в Авре, который сидел возле него. — Ты уже совсем седой. Оборчонок только что из школы. Всовывает тебе в руки азбуку чтобы ты учился. Ха-ха-ха! Скачите, парни, как пан прикажет, хоть на вершинку маковой головки. Не фыркай хоть на медведя, чтоб он тебе не отдавил лапу, отозвался один. Я тебе не позволю обижать ни себя, ни кого другого, а то мы тебя отделаем, сказал сердито Вавра, вставая с лавки. Пусть у кого голова молодая, Да зато разум старый приносит пользу всем нам. Он примерный барин, олицетворенная справедливость. Мы будем его держаться. А кто не хочет хвалить его, пусть придержит губу и не ругается, — кричали другие. Серна не может хвалить, он лишился заработков. Я-то бог даст, проживу без этого заработка но и вы не вечно будете хвалить. — Что достойно похвалы, то не нуждается в трубах, — сказал столяр. — Если бы граф сделал для нас только то, что теперь, то мы и за это должны быть ему благодарны. Многие семейства давно бы погибли без его подпоры, без работы, которую нам доставлял. Он нам положил фонд, к которому мы теперь понемножку прибавляем, чтобы было чем помочь себе во время нужды. Также с его помощью мы устраиваем библиотеку, чтобы было нам откуда взять пищу, не только для тела, но и для души. Мы ежедневно благодарим Бога за таких добрых господ». «Никто не может на них пожаловаться», — подтвердил Вавра. «Как бывало прежде, Боже ты мой, нигде не было отклику». Все шло спустя рукава. Ныне же каждый, видя, как совершенствуется барское хозяйство, старается устроить и свое хозяйство по его образцу. И во всем этом нас поддерживает граф, помогает и советом, и делом. — Но ведь он вам ничего не дает даром, — заметил Сьерна. — Человека, который в состоянии работать, милостыня унижает. но работая Он делается независимым, свободным. Это граф хорошо понимает, поэтому и дает подаяние только старым, неспособным к работе и уродам, — отозвался опять столяр. — А зачем нам милостыня? У каждого из нас есть все необходимое. А если Бог даст, то будет и еще больше. Несколько старых служителей, которых имеет наша община, все пристроены каждую своего хозяина. Что мы прежде пропивали и проедали на сходках? Все это идет теперь в общественное имения. Притом нынче и хозяйство дает больше доходов. Так что с Божьей помощью мы накопим понемножку несколько сот гульденов. Если бы попущением Божиим и посетило нас какое-нибудь несчастье, то мы, по крайней мере, в безопасности относительно жилья и хлеба. — У нас нынче все хорошо заведено. — Всем нравится, — сказал слесарь. — В былое время у вас площадь была неровная. В дождливое время везде ужасно грязно. Нынче же все сравняли. А аллеи около дороги и вокруг поля, как разрастутся деревья, будет просто прелесть. Точно в саду, не говоря уже о выгоде. видите ли как человек поступает сам против себя. Мы могли бы исправить дороги, вымостить дворы, насадить деревья. Но никто не хотел начать, и так это и оставалось с году на год. Как только граф приехал сюда, пришел к нам и сказал, я думаю, будет лучше, если мы исправим свои дороги, не будем мучить скот и будем меньше употреблять времени на проезд. Мы принялись за это не слишком с большой охотой, но он всюду был впереди всех, и мы должны были следовать за ним. Ну, а теперь, батюшка, это нам нравится. По нашим дорогам можно ездить в экипажи из слоновой кости. Ничего с ним не сделается. Во времена императора Иосифа, дай бог ему царство небесное, у нас процветало садоводство, и хозяева, заботившиеся о нем, Удостаивались уважения. А чей сад был всех лучше устроен, Тот получал большую золотую медаль. У старого бора она есть, И до сих пор он был отличный садовник. Он уже стар, ему почти сто десять лет. В молодости он очень заботился о садоводстве. Но потом настали беспокойные времена, Всем стали пренебрегать. У людей пропала охота заниматься садоводством. И так как один заботился о нем, а другой нет, то молодежь все и воровала. Теперь дело пойдет иначе. Священник сам учит молодежь садоводству и пчеловодству. И кто к нему приохотится, тот получает деревца даром. Прежде у нас в саду были только прутья, А теперь с каждым годом все больше и больше плодов. О них заботятся уже одни наши парнишки. У девочек же огороды. Их хочет учит учитель обращаться с салатом и со всем нужным для кухни. Он уже старик, но мы все его любим. Священник же очень ученый человек, только мало говорит. — А ведь он получает довольно денег за плоды и за мед, — спросил слесарь. «Конечно, но ведь много их и сдерживает на этих детей». «Разве у него есть дети?» — спросили с удивлением горожане. «Не родные. Как можно?» «Когда еще он был в гайке у святой Анны, там умерла вдова, оставившая двоих мальчиков. Она была пришлая, нищая». В гайке люди все небогатые, священник и взял к себе этих мальчиков. И с тех пор учил их, заботился о них, точно отец родной. Это славные мальчики. Теперь они в Праге, в школе, а таких господ, как наши, только поискать. И грех тому, кто их ругает, — закончил Вавра свое рассуждение. — Что хочешь, говори, а я останусь при своем, — отвечал серно, кивнув головой и вставая из-за стола. — Погодите, пойдем вместе, — сказали парни, вставая, и, простившись, вышли все трое из гостиницы. — Это должно быть злой человек, — заметили ремесленники. — Не столько злой, сколько неуступчивый. Уж такая беспокойная голова, — отвечал Вавра. «Павел выйдет весь в него», — проговорил кузнец. «А жаль его, он такой красивый парень. Я слышал, что он шатается с ним по ночам и ворует дичь». «Кто ж это знает? Ведь вечно делают из комара верблюда». «А вот увидим», — отвечал кузнец.